Герцог Канзаса что-то читал в тронном зале. Диск, что висел на восточной стене помещения, днём светился холодным серебристым светом, словно маленькая домашняя луна, и только ночью излучал мягкое солнечное тепло. Трон, сделанный из полированного мореного дерева, росшего в южных пустынях, стоял перед диском. Фальк единственный раз видел герцога на троне в самый первый вечер своего пребывания здесь. В эту минуту герцог сидел на одном из стульев возле моделирующей системы, и высокие окна за его спиной, выходившие на запад, не были зашторены. За ними виднелись далекие темные горы, увенчанные ледяными шапками. Герцог поднял лицо и выслушал Фалька. Вместо ответа он положил руку на книгу, которую читал. Это был не один из роскошно украшенных микрофильмов из его необыкновенно богатой библиотеки, а небольшая рукописная книга на обычной бумаге. «Тебе известен этот канон?» Фальк посмотрел туда, куда указывал герцог, и прочел несколько певучих фраз. Нужно бояться страха людского. О горе! Ты все еще не достигла своего предела. Мне известны эти строки, герцог. Перед тем, как я отправился в путешествие, мне подарили экземпляр этой книги. Но я не знаю языка, которым написана страница, что слева в вашем экземпляре. Это символы языка, на котором книга была написана первоначально, пять или шесть тысяч лет назад. Язык жёлтого императора, моего предка. Так ты потерял свою книгу по дороге? Тогда возьми мою. Но я уверен, что ты потеряешь и её. Следуя пути, теряешь свой путь. О горе! «Почему ты всегда говоришь только правду, опал?» «Не знаю». По сути, хотя Фальк постепенно и пришел к твердому решению, что никогда не будет лгать, независимо от того, с кем говорит или насколько невероятной может выглядеть правда, он не знал, почему именно пришел к такому решению. Пользоваться оружием врага «Означает играть по его правилам», — сказал он. «О, враг давным-давно уже выиграл свою игру. Значит, ты уходишь. Ну что ж, иди. Сейчас самое время отправляться в путь. Но я задержу на некоторое время твою спутницу. Я обещал ей помочь найти соплеменников, герцог». «И её соплеменников?» Суровое, испещрённое морщинами лицо повернулось гостю. «А за кого ты ее принимаешь?» «Она из странников». «Ну, тогда я — зеленый орех, ты — рыба, а эти горы сделаны из сушёного овечьего помёта. Придерживайся и дальше своих правил. Говори правду». И услышишь в ответ тоже правду. Набери фруктов из моих цветущих садов Перед тем, как двинуться на запад. Опал, напейся влаги из моих бесчисленных колодцев В тени гигантских папоротников. Разве я не правлю королевством чудес? Миражи и пыль ждут тебя на западе Вплоть до самой границы тьмы. «Скажи, что удерживает тебя возле этой женщины, вожделение или верность?» «Мы много пережили вместе. Не верь ей!» «Она помогла мне и вселила надежду. Мы товарищи по несчастью. Мы доверяли друг другу. Как я могу разрушить это доверие?» «Вот глупец! О, горе мне!» воскликнул герцог Канзаса. « Я дам тебе десять женщин, которые будут сопровождать тебя до самой обители лжи, с флейтами, лютнями, тамбуринами и противозачаточными пилюлями. Я дам тебе пять дюжих молодцов, вооруженных ракетницами. Я дам тебе собаку. По правде говоря, я считаю, что только такое животное ископаемое как собака, может стать твоим подлинным другом. Кстати, знаешь, почему вымерли собаки? Потому что они чересчур доверяли людям. Иди в одиночку, человек. Я не могу. Что ж, поступай, как знаешь. Здесь игра уже закончена. Герцог встал, подошел к трону у серебристого круга и уселся в него. Он даже не повернул головы, когда Фальк попытался произнести слова прощания.